Глава 59. Филипп терзался весь вечер. Он предупредил хозяйку, что его не будет дома. Она не приготовила ужина, и ему пришлось пойти в ресторан. Потом он вернулся к себе, но наверху у Гриффитса была вечеринка, и шум, который доносился оттуда еще больше, нагонял на него тоску. Он решил сходить в мюзик-холл, Но в субботу можно было купить только стоячие места. Проскучав полчаса, он почувствовал, что у него болят ноги, и пошел домой. Он попробовал читать, но не мог сосредоточиться. Между тем ему надо было заниматься. Через две недели переставил экзамен по биологии, и хотя предмет был легкий, он его совсем не знал, так как в последнее время забросил лекции. Впрочем, экзамен был устный, Он не сомневался, что за две недели сумеет подготовиться и как-нибудь сдаст. Он верил в свои способности. Отложив книгу, он задумался, одна и та же мысль не покидала его ни на минуту. Он горько жалел о своем поведении. Почему он поставил ее перед выбором — либо пойти с ним обедать, либо расстаться навсегда? Конечно, она отказалась. У каждого человека есть гордость. Теперь он сжег за собой корабли. Мысль об этом не так бы его мучила, если бы Милдред была огорчена, но он знал ее слишком хорошо, она была к нему совершенно равнодушна. Не будь он дураком, он прикинулся бы, будто верит ее рассказу о больной тетке. Надо было найти в себе силы и скрыть огорчение, надо было сдержать свою вспыльчивость. Странно, как он мог ее полюбить? Филипп читал, что влюбленный смотрит на предмет своего увлечения сквозь розовые очки, но он-то видел ее, такой, какой она была на самом деле. Она не казалась ему ни интересной, ни остроумной, все ее помыслы были пошлыми, ее житейская хитрость отвратительна, ей не доставала доброты и душевности. Как она признавалась сама, она думала только об одном, как бы получше устроить свою жизнь. Ее радовало, когда удавалось надуть ничего не подозревавшего простака. Приятнее всего ей было кому-нибудь насолить. Филипп горько посмеялся, вспомнив, как сжиманно она держалась за столом. Милдред не выносила грубых слов». Насколько позволял ее ограниченный словарь, она выражалась претенциозной изысканностью. Во всем ей чудилась непристойность. Брюки она называла не иначе, как нижней частью туалета. Даже сморкаться она считала неприличным и делала это из-под тяжка. Она страдала острым малокровием, а поэтому и расстройством пищеварения. Филиппу были противны ее плоская грудь и узкие бедра. Он ненавидел ее мещанскую прическу. Он презирал и проклинал себя за то, что любит ее. Но он был совершенно беспомощен. Он чувствовал себя так же, как когда-то в школе, попавшись в руки какому-либо рослому мучителю. Он отбивался изо всех сил, Но потом его вдруг охватывало такое безразличие, что он до сих пор помнил ту томящую слабость, которая словно пролечом сковывала ему руки и ноги. Он становился беспомощным, как мертвец. Вот и теперь он испытывал такую же слабость. Он любил эту женщину. Он понимал, что до сих пор еще никого не любил. Он прощал ей все недостатки ее наружности и характера. Может быть, он любил их тоже, во всяком случае, они ему не мешали. Казалось, он совсем потерял себя и находился во власти какой-то неведомой силы, которая толкает его против воли, против его интересов. И больше всего на свете, ценя свободу, он ненавидел опутавшие его цепи. Он смеялся над собой, вспоминая, как часто мечтал испытать всепоглощающую страсть. Он ругал себя за то, что поддался ей. Он старался припомнить, с чего это началось. Как было бы все хорошо, не пойди он тогда с Дансфордом в кафе. Он сам был во всем виноват. Если бы не его дурацкое самомнение, он никогда бы и думать не стал об этой наглой девке». Но так или иначе, то, что сегодня случилось, положило этому конец. Он больше не может к ней вернуться, если не совсем потерял всякие стыд и совесть. Он жаждал избавиться от этого рабского чувства. Оно было недостойно и унизительно. Он больше не смеет думать о Милдред. Скоро боль пойдет на убыль. Он подумал о прошлом. Неужели Эмили Уилкинсон и Фанни Прайс терпели из-за него такие же муки, какие он испытывает сейчас? В нем зашевелилась совесть. «Ну, я ведь тогда не знал, что это такое», — говорил он себе. Спал он прискверно. На следующий день было воскресенье, и он занимался биологией. Сидя за книгой, он беззвучно шевелил губами, повторяя каждую фразу, чтобы лучше сосредоточиться, но ничего не мог запомнить. Он поминутно думал о Милдред, повторял слово в слово их последний разговор. Ему нужно было насильно заставлять себя вернуться к книге. Он пошел прогуляться. К югу от Темзы улицы были неказисты и в будние дни, но всю неделю там царили шумы движения, придававшие им, несмотря на убогость, оживленный вид. По воскресеньям же, когда лавки были закрыты и на мостовых неграх экипажи, экипажи, эти улицы, погруженные в тишину и покой, становились неописуемо унылыми. Филиппу казалось, что день никогда не кончится, но он так устал, что вечером заснул тяжелым сном, а в понедельник утром проснулся с твердой решимостью зажить по-новому. Приближалось Рождество, и многие студенты уезжали в деревню на зимние каникулы. Филипп отклонил приглашение дяди приехать в Блэкстебл, он сослался на предстоящие экзамены. На самом деле ему просто не хотелось оставить Лондон и Милдред. Он запустил занятия, и теперь должен был за две недели пройти то, на что по программе полагалось три месяца. Он усердно принялся за дело. С каждым днем ему становилось все легче не думать о Милдред. Он уже поздравлял себя с тем, что у него такой твердый характер. Его страдания утратили остроту, боль притупилась, он был похож на человека, упавшего с лошади и хотя не поломавшего костей, но сильно избитого и еще напуганного. Филипп почувствовал, что уже может с любопытством анализировать то состояние, в котором он находился последние недели. Он с интересом принялся исследовать свои чувства, ему было даже чуть-чуть забавно. Больше всего его поражало, какую ничтожную роль играет в таких случаях рассудок. Философская система, которую он для себя создавал с таким жаром, нисколько ему не помогла. Вот это ставило его в тупик. Но стоило ему издали увидеть девушку, похожую на Милдред, как сердце его замирало, и уже не в силах совладать с собой, он лихорадочно бросался ей в догонку и только потом убеждался, что это совсем не она. Студенты собрались после каникул, и как-то раз он зашел с Дансфордом выпить чаю в закусочную той же фирмы, которой принадлежало кафе, где служила Милдред. Хорошо знакомая форма официанток нагоняла на него такую тоску, что он не мог разжать губ. Ему вдруг пришло в голову, что Милдред могли перевести в другое кафе, и в один прекрасный день он внезапно столкнется с ней лицом к лицу. От одной этой мысли он побледнел и перепугался, как бы Дансфорд этого не заметил. Филип совсем онемел». Он с трудом делал вид, будто слушает собеседника. Болтовня Дансфорда выводила его из себя. С величайшим усилием он сдерживался, чтобы не прикрикнуть на приятеля и не попросить его ради Христа помолчать. Ну вот настал день экзаменов. Когда пришла его очередь, Филип уверенно подошел к столу экзаменатора. Он ответил на три или четыре вопроса. Потом экзаменатор стал показывать ему различные препараты. Филипп так редко посещал лекции, что как только его спросили о том, чего нельзя было найти в учебнике, его песенка была спета. Он попытался скрыть, что не очень хорошо подготовлен. Экзаменатор был не слишком настойчив, и скоро положенные десять минут истекли. Филипп был уверен, что выдержал экзамен, Но на следующий день, придя узнать результаты, был поражен, не найдя своего номера в списке выдержавших. Не веря своим глазам, он просмотрел список трижды. «Ужасно обидно, что ты провалился», — сказал ему Дансфорд. Филип посмотрел на него и по его сияющему лицу догадался, что тот выдержал. «Ерунда», — сказал Филип. «Хорошо, что у тебя все в порядке, а я сдам в июле». Он делал вид, будто не придает своему провалу никакого значения, и на обратном пути упорно разговаривал о посторонних вещах. Дансфорд со свойственным ему добродушием хотел поговорить о том, что послужило причиной неудач Филиппа, но тот заупрямился. Он был страшно подавлен. А то, что Дансфорд, которого Филип считал очень славным, но недалеким малым, выдержал экзамен, делало его провал еще более обидным. Он всегда гордился своим умом и теперь в отчаянии спрашивал, не переоценивал ли он себя. За три месяца зимней сессии студенты первого курса уже успели себя проявить. Выяснилось, у кого из них блестящие способности, кто сообразителен или трудолюбив а кто попросту тупица. Филипп почувствовал, что его провал никого не удивил, кроме разве его самого. Было около пяти часов дня. Он знал, что большинство студентов отправится пить чай в институтскую столовую. Выдержавшие экзамен будут торжествовать. Те, кому он, Филипп, не по душе будут смотреть на него со злорадством, А неудачники станут сочувствовать, чтобы найти сочувствие и у него. Филиппа так и подумывало отправиться домой и не ходить в институт целую неделю, пока все позабудется. Но именно потому, что ему так этого не хотелось, он пошел пить чай со всеми. Он решил наказать себя. На сей раз он, кажется, забыл свое жизненное правило — следовать естественным склонностям с должной оглядкой на полицейского за углом. Если же он не следовал этому правилу, значит, у него в характере была какая-то болезненная потребность себя мучить. Но позже, выдержав пытку, к которой он себя приговорил, и выйдя в ночную тьму после шумных разговоров в курилке, он почувствовал невыразимое одиночество. Он казался себе смешным и никому не нужным. Ему мучительно хотелось, чтобы его утешили, и соблазн увидеть Милдред стал слишком силен. Правда, с горечью думал он, от нее вряд ли можно дождаться утешения, но ему хотелось просто ее повидать. В конце концов, она официантка и обязана прислуживать ему, как и всякому другому. Милдред была... Единственным дорогим человеком на свете. Бесполезно скрывать это от себя. Конечно, унизительно вернуться в кафе, словно ничего не случилось. Но у него осталось не так уж много гордости. Не желая себе в этом признаться, он втайне надеялся получить от нее письмо. Она ведь знала адрес института. Но она ему не написала. Видно, ей было совсем безразлично, увидит она его снова или нет. Он твердил себе «я должен, должен ее увидеть». Желание было таким непреодолимым, что у него не хватило терпения дойти до кафе пешком, и он вскочил в пролетку, обычно он не делал этого из бережливости. Несколько мгновений он простоял на улице перед дверьми. Вдруг ему пришло в голову, что она больше здесь не работает... В ужасе он бежал в кафе и сразу же ее увидел. Он сел за ее столик, и она подошла к нему. «Пожалуйста, чашку чая и булочку заказал он». Слова застревали у него в горле, он боялся заплакать. «А я-то уж думала, что вы умерли», — сказала она. Она улыбалась. Улыбалась. По-видимому, она совсем забыла их ссору, которая не давала Филиппу жить. — Я решил, что вы мне напишите, если вам захочется меня видеть, — ответил он. — Больше мне делать нечего, стану я письма писать. Разве она могла сказать ему хоть одно ласковое слово? Филипп проклинал судьбу, которая приковала его к такой женщине. Милдред пошла за чаем. — Хотите, я присяду к вам на минутку? — спросила она, когда вернулась. — Да. — Где же вы были все это время? — «В Лондоне? Я подумала, чтобы вы уехали на каникулы. Отчего вы не приходили?» Филипп смотрел на нее измученными и горящими глазами. «Разве вы не помните? Я ведь сказал, что мы никогда больше не увидимся. Тогда зачем вы пришли?» Казалось, Милдред хочет заставить его испить чашу унижения до дна. Но, зная ее, он понимал, что она говорит наобум, она мучила его без всякого злого умысла. Он ничего не ответил. Разве это не было подло шпионить за мной? А я-то верила, что вы джентльмен в полном смысле слова. Не будьте со мной такой жестокой, Милдред. Я этого не вынесу. От вас прям помрешь, ей, Богу. Никак я вас не разберу. Да все очень просто. Я набитый дурак, полюбил вас без памяти. А вам, я знаю, на меня наплевать. Будь вы джентльменом, вы бы пришли на другой день и попросили у меня прощения. Она была безжалостна. Филипп взглянул на ее шею, подумал, как хорошо было бы полоснуть по ней ножом, который Милдред ему подала. Он же достаточно хорошо знал анатомию, чтобы сразу найти сонную артерию. И в то же время ему так хотелось покрыть поцелуями ее бледное, узкое лицо. «Если бы вы могли понять, как я вас люблю... Вы еще не попросили у меня прощения!» Он стал белее полотна. Она была уверена, что ни в чем не провинилась. Теперь она хотела видеть его унижение. А ведь он по натуре был человек гордый. На какой-то миг его хватило желание послать ее к черту, но он не посмел. Страсть делала его малодушным. Он готов был на что угодно, лишь бы ее видеть. Я очень жалею, что так случилось, Милдред. Пожалуйста, простите меня. Он едва выдавил из себя эти слова. Они стоили ему неимоверных усилий. Ну, теперь, когда вы попросили прощения, могу вам сказать, я пожалела, что не пошла с вами в тот вечер. Мне казалось, что Миллер джентльмен, но я, видно, ошиблась, и мигом его прогнала. У Филиппа даже дух захватило от счастья. Милдред! Пойдемте со мной сегодня вечером, давайте где-нибудь поужинаем. Ох, ей-богу, не могу, меня будет ждать тетя. Я пошлю ей телеграмму. А вы скажете, что вас задержали в кафе, она ничего не узнает. Ну, пойдемте, умоляю вас. Я так давно вас не видел, мне хочется с вами поговорить. Она недовольно оглядела свое платье. Чепуха, мы пойдем куда-нибудь, где никто и не заметит, как вы одеты. А потом сходим в мюзик-холл. Ну, пожалуйста, скажите «да». Мне это доставит такое удовольствие. Она немного поколебалась. Он смотрел на нее жалким, умоляющим взглядом. Ну что ж, пожалуй, сто лет никуда не ходила. Он едва удержался, чтобы не схватить ее руку и не покрыть поцелуями.